Глава 28 Она попыталась вспомнить, где находится. На секунду ей показалось, что и вовсе под землей. Ноздри щекотали запахи стылых почв и оцаревшего дерева. Остатки сна все еще стояли перед глазами. В нём белый кролик носился взад-вперёд по узкому тёмному туннелю и безумно, в неком нечестивом ликовании, тряс своей огромной головой. Белки в красных охотничьих костюмчиках обещали ей показать выход из этой подземной кишки, но вместо этого привели её к чайному столику, за которым сидели красноглазые детишки, принявшиеся уверять её на разные лады, что придётся остаться здесь, с ними» потому что в небе что-то есть. Больше Кэтрин ничего не запомнила. И теперь она лежала без сна, вытянув руки вдоль тела и боясь шелохнуться. Её волосы разметались по подушке. Откуда-то издалека доносился стук, и она принялась гадать, что же может производить его. «Быть может, мод двигает мебель ночью?» Пришла в голову шальная мыслишка, и Кэтрин чуть не хихикнула. А ведь вполне возможно, что уже наступило утро, и плотные шторы просто не пропускают свет. Она глянула на телефон. Три часа ночи. Просто звуки старого деревянного дома. Ничего больше. Незнакомым звуком в местах равноценно незнакомых всегда находится рациональное объяснение. Но перестук вдруг обрёл ритм. По двери будто стучали маленькие твёрдые костяшки не по её двери, но по одной из дальних. И ещё что-то будто бы двигалось в коридоре, по тому промежутку, что разделял её дверь с той, в которую стучались. Что-то посвистывало и стукало, посвистывало и стукало. А вот и лёгкий топоток. Вверх и вниз по далёкой лестнице. Неужто мод? Шум разделился и вновь слился воедино и вновь распался на два разных источника где-то вдалеке. Шаловливые детишки бегают по дому. Но в этом доме нет никаких детишек. Что-то прошелестело под самым порогом её двери и замерло. — "Мод?" спросила Кэтрин, но звук собственного голоса показался неразличимым, слабым и сдавленным. Она громко прокашлялась и повернулась на другой бок, заставив кровать скрипнуть. Шелест повторился. Будто бы какое-то животное замерло перед дверью, вслушиваясь. Кэтрин села на кровати, гадая, что предпринять. Сбросив тяжелый ворох одеял с колен, она уставилась на дверь. Ключ торчал в замке. Она не стала его проворачивать. Всё-таки эта комната и весь дом были чужими но теперь о своей робости оставалось лишь жалеть. Стараясь не производить скрипа, она опустила пятки на пол и на цыпочках прошла к двери. Приложила ухо к деревянной перегородке. Постукивания, шорохи и голоса. Низкие, тихие голоса. Всё это удалялось, как если бы те, от кого шёл шум, поднимались по лестнице. За её дверью что-то застучало в том же направлении. По звуку казалось, что это нечто было маленьким, пребывало где-то у самого пола, как собака. Воображение подсунуло Кэтрин свинью в образе Эдит Мейсон, бледной как смерть, с красными каёмками век с жёлтыми зубами, бегающей по дому на четвереньках. «Всё в порядке, дорогуша, я просто заблудилась и ищу свою комнату!» Кэтрин вернулась к кровати. Вздохнула. «В доме только трое, больше никого». Когда ей хватило духу вернуться к двери в спальню, она приоткрыла её. Вышла чуть громче, чем ей хотелось бы, и выглянула в темноту. Прохода к лестнице, идущей вниз и к угловой лестничной клетке, не было видно и она рискнула выступить в коридор. Откуда-то снизу шёл слабый свет. Будто где-то там, куда её взгляд не доставал, была чуть приоткрыта дверь. Быть может, в том же коридоре, к которому примыкала спальня Эдит. Старики плохо спят ночью, верно? Может, Эдит позвала Мот, и та потом стучалась к ней? Шаги экономки по лестнице и разбудили её?» но что тогда было прямо за дверью? Кошка? Собака? Крыса? В принципе, любое животное могло попасть в дом через оставленное чуть приоткрытым окно. Одному богу известно, что завелось на неухоженных лугах и в заросшем саду. Всё-таки сельская местность. Животным в доме, даже непрошенным, было бы неразумно удивляться. По бледному ореолу света... Вычерчивающему из темноты призрак коридора и перил лестницы что-то метнулось, какая-то тень. И правда, будто бы животное, размером где-то со среднюю собаку. На четвереньках или нет? Сложно было сказать. Всё произошло в мгновение ока. Помнишь то лицо, что ты увидела в окне в самый первый день? «Неужели тут живёт ребёнок, сам факт существования которого от неё зачем-то скрыли? Неужели этот гипотетический ребёнок зачем-то подполз к её двери? Жуть какая! Нет, всё-таки это просто какой-то зверь, забравшийся в дом». Кэтрин включила в комнате верхний свет, поглотивший вязкое сияние лампы на тумбочке. Тёмные деревянные панели и красные драпировки делали освещение каким-то тускловатым, но важнее было то, что свет просачивался в коридор, куда она и вышла, дрожа от холода. По пути у неё в голове родилась очередная догадка, похуже первых двух. «Никогда больше не возвращайся сюда!» «Может, Мот пытается напугать её с помощью марионеток?» тех, что распиханы по кроваткам в детской. Ну да, ведь Кэтрин пришла разграбить единственное обиталище, которое у неё было. Она представила, как Эдит произносит своим скрипучим старушечьим голосом. «Моя мама и дядюшка часто выгуливали трупу по ночам, дабы меня развлечь. Скажите мне, многие ли юные леди в наше время могут похвастаться тем же?» «Ну, конечно же. Красный дом навряд ли оскудеет на традиции, церемонии или обычаи, передаваемые от психопатов умалишённым, лишь бы ужаснуть незваного гостя. Леонард же сказал ей об этом. Страх, росший внутри неё, вдруг сменился злостью. Кэтрин ненавидела все эти гнусные сюрпризы. В детстве её накормили подобной дрянью сполна. Все эти розыгрыши и подставы, и тех, кому они нравятся». Как же она их ненавидела! Главное — не растеряться, не подпрыгнуть и не завизжать, когда что-то будет двигаться в темноте. Кэтрин спустилась по лестнице, замирая и морщась от древесных поскрипываний. Прошла мимо одной двери. Она её помнила и попыталась нашарить выключатели. Кое-как нащупала дверную ручку. Всё-таки заперто. Но здесь... На лестничной клетке источник беловатого сияния стал очевиден. Как она и предполагала, он шёл из коридора, где была комната Эдит. Перегнувшись через перила и застыв на краю тёмного колодца лестничного пролёта, Кэтрин вся обратилась вслух. «Если бы над самым её ухом вдруг раздался чей-нибудь голос, её сердце бы точно остановилось, и она полетела бы головой вниз», отдав Богу душу ещё где-то между этажами. Голос не раздался, но ощущение, что внизу, где-то в цоколе, что-то всё-таки движется, насторожило её. Что это могло быть? Звук распространялся будто бы во всех направлениях. Ей представился целый круг детишек, собирающихся там, внизу. И вот они разом задирают свои бледные кукольные личики. Таращатся на неё во все бельма глаз. Тряхнув головой, Кэтрин боязливо отступила от перил. Опять воображение буянит. Крысы — самая обыденная живность, какую можно встретить в старых домах. Держась спиной к стене, она прошлась по лестничной клетке и выглянула в проход. Дверь, источавшая свет, была не на виду. Скорее всего, приоткрыта лишь немного. На дюйм другой. Спальня Эдит была ближе всех к лестнице и заперта. А вот следующая за ней шла детская. И именно из-за ее косяка исходил свет. Развернувшись, Кэтрин шмыгнула назад, хватая воздух ртом, как рыба. У самой стены, шаря как слепая, по недружелюбному мраку, она снова услышала разбегающийся по сторонам перестук, двумя этажами ниже. Только тогда ей вспомнились последние слова, сказанные Эдит этим вечером. «Лучше вам будет пойти к себе. Там и оставайтесь».